Эррон, главный герой всей истории, также имеет сходство с некоторыми видными мифологическими фигурами. И первая из них — это Один, также известный как Высокий, а для друзей — просто Ик, злодей. И наиболее похожи эти два персонажа тем, что каждый из них в поисках истины пожертвовал своим глазом. Эррон сделал это для того, чтобы сойти за раненого на войне солдата, и пробраться в тыл к врагу. Точно так же и всеотец частенько бродил среди смертных в облике одноглазого старца, не выдавая своей истинной сущности. Также Один пожертвовал свой глаз Йотуну Мимеру для обретения мудрости. В 15 главе «Младший Эдды» Мимир упоминается как владелец одноимённого колодца, что расположен под одним из трёх корней Игдрасиля в царстве иенистых йотунов. Мимир пил из колодца воду и обретал великую мудрость. Именно к нему и пришёл однажды в поисках знаний Один. Увидел он в просторной зале глубокий колодец со светящейся волшебной водой и направился к нему. Но тут дрогнула огромная скала, что стояла неподалеку, и оказалась она не камнем, а древним великаном, что охранял колодец. Сказал великан, что он самый мудрый из йотунов, и зовут его Мимером. Охраняет он колодец мудрости и не позволит Одину испить воды из этого колодца, пока тот не принесет Мимеру достойную жертву. Тогда Один предложил великану все золото Асгарда, но был слишком мудр-мимер, чтобы поддаться жажде золота. И сказал великан, что хочет правый глаз Одина. Тот ничего не ответил, лишь молча вырвал собственный глаз и опустил на дно колодца. Тогда великан отступил и позволил Одину испить волшебной воды. С первым же глотком обрушилось на Аса великое знание и познал в один миг он все, что было и будет. К слову, еще одним общим моментом для Эрона и Одина является умение заглядывать в будущее. Один обрел эту возможность, оставив глаз на дне колодца Мимира. Атакующий Титан же мог заглядывать в воспоминания своих преемников, о чем говорит Гриша Егер в пещере Райсов. Также в конце Эрон говорит, что из-за силы первородного Титана у него в голове все запуталось, ибо для него не существует ни прошлого, ни будущего, они просто слились воедино. В конце концов, и Эрон, и Один пронесли через свои истории мотив жертвенности, обернувшийся для обоих последней жертвой, когда оба они умирали во время последней битвы. Рагнарёка, несмотря на то, что оба знали о конце, что им уготован. Эррон знал о смерти от меча Микасы и был готов к ней, так же, как и Один был готов умереть от клыков ужасного волка Фенрера. Ещё один персонаж из мифологии, который во многом напоминает Эрена, это огненный великан Сурт, о котором мы уже говорили. Сурд был самым могучим из великанов и вел войско огненного мира Муспельхейма на поле битвы. В прорицании Вельвы его появление описывается так. сурт едет с юга, с губящим ветви, Кёнинг, обозначающий огонь, Солнце блестит на мечах богов, Рушатся горы, мрут великанши, В хель идут люди, расколото небо. В конце концов, Сурт мечет огонь на землю и сжигает весь мир. Именно огонь Сурта уничтожает все живое, включая и древо Игдрасиль. В атаке титанов роль уничтожителя мира принимает на себя Эрн. Именно из-за него исчезает и древо путей, которое исчезает вместе с силой титанов. Кроме Сурта, имеется также схожесть фигуры Эрна с образом Локи. Она прослеживается в сцене в дирижабле и мифе о смерти Бальдра. За убийство бога весны Бальдра Локи был приговорен к заключению в пещере, где его связали кишками одного из его сыновей, обращенными в железо. Да, асы славили свои фантазии, когда дело касалось казней. Тогда богиня мертвых Хель согласилась возродить Бальдра, но при условии, что все будут плакать по нему — Так она поймет, что мир действительно нуждается в боге весны. Но была одна великанша, которая всех опрокинула и отказалась реветь незнамо по кому. Оказалось, что под ее личиной прятался Локи, который сумел сбросить свои путы и сразу отправился творить еще какое-то коварство. В то же время Эрен был единственным, кто засмеялся после смерти Саши. А ведь именно из-за него и произошла эта смерть, равно как в гибели Бальдра виноват Локи. Саша, как и Бальдр, была любима товарищами за свою открытость и светлый характер. И тот же Конни долго не мог простить Эрону подобной реакции, о чём говорил друзьям позднее. И хотя смех эрена был очевидно нервным, многие читатели манги разделили боль от гибели Саши с персонажами истории. Да... Но ну и после возвращения из Марли Эрон был арестован, но из заключения сбежал, после чего почти сразу же запустил гул земли. Кажется, что судьба Локи оставила свой след в жизни не только самого Эрона, но также и его отца Гриши. Дело в том, что Локи был рожден Йотуном, но стал побратимом Одина, и ему было разрешено жить в стенах Асгарда. То же самое произошло и с Гришей Егером, явившимся из-за моря, из вражеской страны, но сумевшим вопреки всему добиться расположения обитателей Парадиза. Единственное, что его отличало в этом плане от Локи, так это то, что он сумел сохранить в тайне своё истинное происхождение. Кроме того, за свою долгую жизнь в Асгарде Локи породил немало детей, некоторые из которых были чудовищными. Разумеется, я говорю здесь о волке Фенрире и мировом змее Йормунганде. Этим ужасным созданием была отведена невероятно важная роль в грядущем Рагнарёке. Фенриру было суждено убить Одина, а Йормунганду сразиться с Тором в последней битве, где Тор умертвил мирового змея, но, отойдя на девять шагов, он падает на земь мёртвым, отравленный ядом змея. Дети же Гриши Егера, а именно зиг и Эрн, были теми, кто запустили гул Земли, являвшийся по сути местным аналогом Рагнарёка, по итогам которого погибла большая часть и титанов, богов, и людей.